Возя в палату, я едва сдерживаюсь, чтобы не побежать, так не терпится ее увидеть. Но вдруг я ошибся. Страх разочарования, опасность прослыть психом, больная нога и здравый смысл помогают утихомирить порыв. Под тихий писк медицинских приборов подхожу очень осторожно. Так и есть. С закрытыми глазами, кислородной маской, совсем бледная в палате лежит моя Джуди, как было в последнем перемещении. Из-под медицинской шапочки виднеется прядка светлых волос. Значит, в этой жизни ты блондинка? Но почему ты не смогла пройти за мной? Это я тебя не удержал. Осторожно провожу ладонью по ее прохладному лбу. Джуди никак не реагирует. «Ну все, выходите, не положено!» Грозно приказывает медсестра.